Глава 9. Они увидели огни и услышали шум, прежде чем прошли через КПП. Вилла Теды осветилась разноцветными лазерными лучами. Картины различных миров, известных своей красотой, располагались на постаментах. Каждая сцена была небольшой копией величайших этапов развития мира. «Дремулаи», «Овканау», «Ксагоба», «Белазура», — говорил Ферус, называя миры, мимо которых они проходили. Родные цветы каждого мира источали в воздух тонкие ароматы. Официанты толкали репульсорные платформы с подносами, наполненными множеством еды со всех миров. Самая большая картина была о Ромине. Небольшая точная копия столичного города была составлена из множества цветов. На ней были модели парка Теды, института специальных исследований Теды и цветного фонтана огней Роя Теды. На вечеринке облако-цветочная стена была выложена настоящими облакоцветами, Чтобы усилить впечатление, гости проходили под широкой аркой, на которой лазерными лучами было выведено «самый красивый из всех миров». Вечеринка была переполнена робинцами и теми, кто жил около двора, одетыми в самое лучшее. Джедаи также надели богатые одежды хлопков, Сири выбрала тунику из мерцающего шелка без рукавов, цвета которой переливались от синего до зеленого с серебром, когда она двигалась, до цвета моря, когда день склонялся к закату. Однако она отказалась надеть подходящие зеленые туфли, надев вместо них свои ботинки для путешествия. «На всякий случай, вдруг мне придется убегать от Теды», — сказала она. Обиван чувствовал себя неуклюже в тяжелой тунике из плотного шелка, одного из фиолетовых оттенков, который хлопок очень любил. Она была тяжелой и жесткой, вышитой золотой нитью и крошечными драгоценностями. Энакин и Феррус оделись в менее выделяющейся одеждой, надев простые туники темно-синего цвета с золотом. «Охрана усилена», – сказал Обиван, когда заметил множество агентов, явных и тайных в толпе. «Мы этого ожидали», — сказала Сири. Джоэлин сказал нам, что дверь в его рабочий кабинет будет без охраны. «Будем надеяться, что он прав. Но сначала надо сказать привет нашему хозяину». «Мы идем к нему», — простонала Сири. Нелегко было найти Теду в такой толпе. Они столкнулись с Бекой, чиновником, который регистрировал их на космодроме. Он радостно поприветствовал их и с покрасневшим лицом протянул руку. Мои вновь прибывшие! Как я рад видеть вас здесь! Вы пробовали деликатесы различных миров? Может, положить вам на тарелку? Мы ищем великого лидера Теду, сказал Обиван. Мы бы хотели поблагодарить его за гостеприимство. Я видел его в доме, сказал Бека. Он проверяет каждую деталь. Как нам повезло иметь такого лидера. Позвольте, я провожу вас к нему. Бека быстро повел их через толпу. Величественный дворец был щедро украшен до основания. В коридорах стояли вазы с цветами. Столы с пуншем и едой были на каждом углу. В разных комнатах играли разные музыканты, поэтому в коридорах было столько шума, что нельзя было разобрать ни одной мелодии. Словно одной вечеринки было мало для Теды. Он должен был устроить десять вечеринок вместе, чтобы создать одну большую феерию. Было так много пищи, напитков и музыки, И так много цветов, что гости шатались от уземления, словно они были дроидами с перегруженными сенсорами. Впереди они увидели широкую спину Теды. Обиван услышал его голос над толпой. Он ругал официанта в белой тунике. — Вы были проинструктированы не подавать дамам яблочный пирог до Жаркова, — сказал он. Он не кричал, но слова вырывались с таким раскаленным до бела гневом, что казались наполненными большой силой. Лицо официанта было под стать тунике. Я говорил на кухне. С небрежностью, которая потрясла об Ивана до глубины, Теда снял небольшой электрошокер и нанес сильный удар по колену официанта. Официант рухнул, широко распахнув глаза. Он был не настолько глупым, чтобы заорать от боли. Бека тоже побледнел. «Наш лидер такой могущественный!» «Такой сильный!» – прошептал он. «Как нам повезло иметь такого!» Бека развернулся и исчез в толпе. Обиван не обвинял его. В мире, управляемом непредсказуемым тираном, граждане должны были полагаться на инстинкт труса, чтобы оставаться здоровыми. Теда повернулся. Обиван снова удивился. На его лице не было гнева, только небольшая складка возле рта. Словно никакого гнева никогда не было. Он протянул руки к джедаям. «Добро пожаловать, хлопки! Теперь вечеринка может начинаться. Вы поели? Встретили новых друзей?» Он вышел вперед и обнял оби и Сири. оби -Вану потребовалось усилие, чтобы позволить это. Он знал, что Сири чувствовала то же самое. Промчались другие официанты, чтобы помочь своему упавшему товарищу. Они наполовину внесли, наполовину втащили его на кухню. «Тема вечеринки — рай», — продолжил Теда. «Я собрал все самое лучшее в галактике для граждан Ромина. И это при том, что лучшие из лучших уже здесь. Да, именно так». «Не все, только те, кому вы благоволите», — подумал оби когда сказал вежливо, улыбаясь, «спасибо за то, что пригласили нас». Теда убрал от них руки. «А сейчас не задерживайтесь здесь, болтая с таким стариком, как я». «Идите, веселитесь!» Он многозначительно улыбнулся Сири. «Я навещу вас позже!» Теда поспешил поприветствовать вновь прибывших. «Я не могу поверить тому, что я видел», — сказал Феррус. «Он ударил того официанта электрошокером без эмоций, словно бы прихлопнул муху». «И ты еще сомневаешься, что мы поступаем правильно, помогая восстанию?» — спросил Энакин. Сири сменила тему. «Феррус и я проверим охрану цели», — сказала она. «Я проверю дворец по периметру», — сказал Энакин. «Надо спланировать запасной выход на всякий случай. Надо помнить, у нас мало времени». Оби-Ван остался без дела. Джоэлин сказал ему, чтобы он не пытался украсть коды до полуночи. Надо было занять время. Он шел сквозь толпу, надеясь увидеть Дженну Зен-Арбор. Он не знал, подойдет ли он к ней» но все-таки он хотел за ней следить. Он задавался вопросом, каковы были ее отношения с Тедой. Как выяснилось из файлов, которые он прочитал, Теда пригласил ее приехать на Ромин после того, как она была вынуждена сбежать с Ванкара. Была ли тут связь с Омегой? Оказал ли Омега давление на Теду, чтобы тот пригласил Зен Арбор? Оби-Ван подошел к столу с напитками. Он выбрал стакан сока из местных фруктов, Сделал глоток и скривился. Сок был очень сладким. Джолин дал ему точные инструкции о том, где найти коды и где находятся датчики сигнализации. Джолин рассчитывал на заученные хлопком знания, как обойти охрану. оби же просто использует силу. Если ему повезет, после дела он очень быстро вернется на виллу. Но если восстание действительно произойдет этой ночью, то следующую ночь он проведет без сна. Вдруг его охватила тревога. Молодой человек с утомленным красивым лицом направлялся к столу с напитками. Обиван видел это лицо на документах, которые изучал. Он не нуждался в предупреждениях силы. Он огляделся. Вокруг никого не было. — А, такой же измученный жажды путешественник, — сказал человек оби -вану, наливая стакан сока. — Как вечеринка? — Я хлопок. Глава десятая. Обиван думал быстро. Открыто и беспечно смотря в лицо хлопка, он сомневался, что хлопок знал, что кто-то выдавал себя за него. Я только что прибыл, любезно сказал хлопок, облокотившись на барную стойку и потягивая сок. Он скривился. Фу, какой приторный. Прямо как мое приземление. Так вам уже понравился Ромин? спросил убиван. Хлопок ухмыльнулся. Скажем так, я понравился ему. Остальная галактика не такая радушная. Эй, хорошая туника! Если хлопок заметил, что убиван не назвал своего имени, это, очевидно, его не беспокоило. Обиван сообразил, что в мире хлопка мало существ использовали имена или обсуждали свои занятия. Я только вчера прилетел, сказал убиван. Хлопок махнул стаканом сока в сторону толпы. Интересная вечеринка. Рай, как я слышал. — сказал Убиван. — По крайней мере, так звучит тема. Хлопок засмеялся. — Ну, для меня это точно рай. Путешествие было тяжелым для меня и моих друзей. — Значит, его банда тоже здесь. Они, должно быть, снова сбежали. Тайра говорил нам, что побеги сейчас обычное дело. Я должен предупредить остальных. — Я собираюсь встретиться с Тедой сегодня вечером. И заплатить взятку, я уверен. А то у них немало неорганизованных на посадочной платформе. Какие-то неприятности со средствами связи. Джойлин понял обиван ван Они начали разрушать коммуникации. «У нас бы не было шанса получить официальное разрешение на вход», — продолжил хлопок. «Ну и как вам, великий лидер Обиван ответил мягко. «О, он просто средний диктатор на каждый день». «Слышал?» Но для таких как я пригодился бы ваш средний диктатор на каждый день. Тем не менее так говорят, небрежно сказал Убиван. Я бы не пытался встретиться с ним сегодня. Он в плохом настроении. Я только что видел, как он использовал электрошокер на официанте. Хлопок вздрогнул. О, спасибо за совет. Но тогда я вместо этого пойду поем. Настоящий хлопок ушел. Убиван взглянул на часы. У него оставалось десять минут до того, как он должен был украсть коды. Он должен найти остальных. Для джедаев вечеринка закончилась. Феррус тихо и недоверчиво спросил Эникина. «Ты видишь то, что вижу я?» Эникин сглотнул. «Думаю, да». «Она флиртует». «Похоже на то». «Она льстит людям». «Ну да». «Она улыбается». — Она не просто улыбается, — уточнил Энекин. она заливается смехом. Сири стояла в группе поклонников. Кто-то воткнул ей яркий красный цветок за ухо, и Феррус прошипел Энекину со злостью. Сири оставила его. Энекин видел, как она положила руку на рукав мундира офицера охраны и наклонилась, что-то шепча ему на ухо. Он откинулся назад и засмеялся. «Кто бы мог поверить, — изумленно думал Энокин, что Сири Тачи может быть так очаровательна?» Это была ночь чудес. Его собственный учитель носил плащ, расшитый драгоценными камнями, и притворялся, что ему нравятся вечеринки. Он рассмеялся, взглянув на лицо Ферруса. Спустя мгновение Феррус не выдержал и присоединился. «Я думаю, что Сири только показывает, что ненавидит это, — сказал он. — Я думаю, что ей это нравится. — Мне кажется, ты прав, — сказал Энакин. Он посмотрел на свои часы. — У нас приблизительно десять минут. Надо выдвигаться на позиции. Как только он это произнес, Сири рассказала последнюю шутку, которая заставила мужчин вокруг нее громко рассмеяться. Затем она грациозно развернулась и через секунду присоединилась к Энакину и Ферсу. Я обнаружила кое-что, — сказала она. Очарование утомляет. И еще. Лесть работает. Я узнал кое-что. Половина дроидов-наблюдателей — фальшивки. Каждый день все больше офицеров дезертирует из армии. Им месяцами не платят. Теда растранжирил богатство. Он больше не может позволить себе содержать свое государство, поэтому ищет прибыль везде, где может. Одновременно он сокращает расходы. «Я нашел путь, если нам придется бежать», — сказал Энакин. «Он труден, но возможен. Есть часть стены, которая не так сильно охраняется. Она за плотной чащей кустарника с яркими цветами и шипами в метр длиной. Мы можем использовать силу, чтобы перепрыгнуть через кусты и активировать пистолеты-подъемники в воздухе, забраться на стену и поиграть с дроидами световыми мечами. Я не знаю, что нас ждет на другой стороне». Не сомневаюсь, охранники патрулируют и вне дворца. В общем, нам остается надеяться, что ОбиВана не поймают, сказала Сири. Я приложу все усилия, сказал ОбиВан, подошедший к ней сзади. Но сейчас у нас другая проблема. Банда хлопка здесь, настоящая. Это плохие новости, сказала Сири. Теда в курсе? Пока нет. Было вмешательство в систему связи. Без сомнения, работа Джолина. Я предостерег хлопка, что сегодня приближаться к нему опасно, но я сомневаюсь, что это надолго его задержит. Теда ходит кругами. Сирина охмурилась. Время только что вышло. «Вот еще одна причина помочь восстанию», — сказал Энакин. «Если все закончится успешно, нам не придется беспокоиться о Теде или хлопках». «Все же мы не будем все рисковать», — сказал Убиван. Эта вечеринка внезапно стала очень мала. Вы трое возвращайтесь на виллу и подготовьтесь к быстрому отъезду с Зен Арбор. Я украду коды, встречусь с Джоллином и присоединюсь к вам на вилле. Энакин покачал головой. Я не оставлю вас здесь, учитель. Именно поэтому я приказываю тебе, сказал Обиван. Помни, мой юный ученик, миссия главнее. Обиван похлопал Энакина по плечу. Этот жест сказал Эннекину, что Обиван ценит его помощь, но свое решение не изменит. Но Энекин все равно не хотел уходить. Обиван прав, сказала Сири, однако мы не уйдем. Обиван был раздосадован: Сири, у нас нет времени на споры. Определенно. Тебе нужно, чтобы мы остались. Мы последим за хлопками. Как только ты получишь код, мы все уйдем. Мне это не нравится, сказал Убиван. Сири была непреклонна. Очень жаль. Только чуть более сжатые губы выдавали недовольство Убивана. Он резко развернулся и исчез в толпе. Ферус выдохнул. Почему вы не попробовали лезть и получить то, что хотите? Лезть на Убивана не действует, сказала Сири. Так, я отыщу Теду и постараюсь не подпустить к нему хлопков. Вы двое держитесь поближе к его кабинету на случай, если понадобитесь Оби-Вану. Энекин и Феррус ушли. Толпа стала плотнее. Прибыли еще гости. Они были громче и легкомысленнее. Музыка играла громко, и некоторые из гостей танцевали. Энекин видел только яркие цвета и лица, красные от вынужденного веселья, что он отметил с растерянностью. Он начал испытывать беспокойство. Они рисковали разоблачением на каждом шагу. Его учитель проник в секретные файлы главы государства, а Сири пыталась очаровать сумасшедшего. «Медленнее, дыши, сила поможет тебе». «Я никогда не любил вечеринки», — сказал Феррус. «Я никогда не знал, как тут веселиться». Энакин чувствовал, как напряжены его нервы. Он видел, как Оби-Ван подошел к двум охранникам при входе в коридор. Он повел рукой, и даже через комнату Энакин почувствовал силу. Охранники кивнули. ОбиВан обошел их и исчез. «Пройдет всего несколько минут», — сказал Энакин. Ферус и Энакин ждали. когда ОбиВан появится в коридоре, они должны приблизиться к охранникам и использовать силу, чтобы отвлечь их. Тогда ОбиВан просто выйдет с кодами системы безопасности, и они покинут вечеринку. Просто». Исключений не бывает. Две минуты спустя сработала сигнализация.